Обычный вечер. Олег пришел домой после тренировки. Конечно, большая часть молодых людей его возраста вечером в воскресенье отходит после гулянок в субботу. Но Олег он был другим. Что, кстати, нередко становилось поводом для смешков и подколов со стороны его приятелей-ровесников. и ровесников. Он предпочитал 4 дня в неделю вечерами торчать в спортивном зале. где не только занимался на тренажерах, но и тренировался с тренером по самбо. Он не курил и крайне редко мог позволить себе выпить бокал красного вина. Собственно, его приятели по большей части проводили лето в гулянках, пьянках и подобных развлечениях. Олег бросил сумку на диван и начал вытаскивать из нее сырые от пота вещи. Их нужно сразу в стиральную машину отправить, а то потом запах ничем не вывести. В дверь позвонили. Олег, раздумывая о том, кто мог прийти к нему, открыл дверь. В подъезде стояла его однокурсница Алина. «Привет. Олег не занят. Я могу войти?» Парень даже немного растерялся. «Входи, конечно». Он отступил назад, впуская девушку. Вообще, Алина была первой красавицей на курсе, а может и во всем институте. Они с Олегом неплохо общались, но нельзя сказать, что они были друзьями. Поэтому Олег был удивлен визиту девушки. Тем более, что у нее был парень, которого Сергеем зовут. Девушка вошла и осталась стоять в прихожей, опустив взгляд. — Алин, проходи. Что у тебя стряслось? Девушка прошла на кухню, и Олег двинул за ней. Алина села на табурет за стол. Олег остался стоять, прислонившись к раковине. — Так каким ветром тебя занесло ко мне? Девушка подняла на Олега глаза, и вдруг у нее затряслись губы, и из глаз потекли слезы. «Серега, сволочь такая! Я его сейчас застала в машине с телкой! Понимаешь, он сказал, что сегодня на даче с родителями будет! А он, сука, с этой обезьяны в машине лизался!» Алина уткнула лицо в ладони и разрыдалась. Она плакала, сотрясаясь всем телом и всхлипывая. Олег повернулся к настенному шкафу над раковиной, достал бокал с высокой ножкой, поставил его на стол и извлек бутылку красного вина из холодильника. Налив вино в бокал, Олег сказал... «Алин, тебе надо успокоиться. Выпей вина. Я пока сварю хорошего кофе». Девушка оторвалась от своих ладоней, взяла бокал и сделала два больших глотка вина. Олег достал турку, засыпал в нее кофе и поставил ее на плиту. Откровенно говоря, он не знал, как стоит сейчас себя вести и о чем говорить с девушкой. Алина поставила бокал на стол и сказала, «Понимаешь, Олег, он ведь мне не раз говорил, что любит меня». «А ведь если любит, то как он мог быть с другой девкой? Что я сделала не так? Ведь я старялась пополнять все его желания, а он от меня ноги вытер. А ведь тёлка с ним в машине, она известная шлюха. Разве она лучше меня? Вот скажи, она лучше!» Олег посмотрел на девушку. «Алин, ты очень красивая, и я тоже не понимаю поступка Сергея. Могу лишь предположить, что он стал жертвой неверного понимания мужественности». К сожалению, часто можно встретить теорию, что настоящий мужчина всегда имеет любовницу и вообще должен быть отцом, который берет любую женщину, какую захочет. Алина сделала еще глоток вина. «Конечно, на его, вернее, папины деньги ведутся многие телки. Да и сам он красавчик. Только вот я не думала, что такое может произойти со мной. Конечно, я, возможно, не умею в постели того, что может эта сучка». «Но разве это главное? Олег, ты вон тоже парень заметный, накачанный, живешь один, умный и воспитанный. На тебя тоже девушки вешаются. Вот скажи, постель для парня важна в отношениях?» Кофе в турке закипел, и Олег разлил черную, приятно пахнувшую жидкость по чашкам. Подав одну Алине он ответил, «В отношениях секс – важная составляющая для многих, пожалуй, самая важная». Возможно, что-то в постели ты ему дать не можешь или не хочешь, а та девушка способна удовлетворить его потребности. А возможно, он не любит тебя. И просто типичный для сегодняшних реалий кабель, который считает, что если он трахает все, что шевелится, то это придает ему определенную репутацию и статус в его окружении. ален мне сложно рассуждать с тобой на подобные темы. Девушка сделала маленький глоток кофе и посмотрела на Олега и сказала. «Мы с тобой друг друга знаем уже три года. Знаешь, я, наверное, даже подругам не смогла бы рассказать то, что сейчас рассказываю тебе. И уж тем более не стала бы плакать перед ними». «Это точно!» Олег чуть отпил ароматный кофе. «Тебя и подруги считают, ну, как сказать, высокомерной, а некоторые считают вообще бессердечной». Ты ведь всегда боишься показать эмоции. Всегда девушка гордая. Алина посмотрела на Олега, сделала еще глоток кофе. Да знаю я, ведь нельзя показать свое настоящее лицо. Ну или не всем. Олег, можно я сегодня останусь у тебя ночевать? Не хочу домой идти. Олег пожал плечами и ответил. Да оставайся, конечно. Ляжешь спать в спальне, а я в другой комнате на диван. Ты есть хочешь? Алина кивнула. «Тогда я сейчас доставку закажу, а то у меня в холодильнике шаром покати. Может, пиво будешь?» Алина опустила глаза и ответила. «Олег, мне очень стыдно, но у меня в кармане пусто. Денег нет совсем». Олег махнул рукой, улыбнувшись, сказал. «Забей! Сегодня ты моя гостья. Тебе, может, выпить покрепче, чего взять. Ну, для снятия стресса». Алина замотала головой в знак отрицания. «Не нужно. Я знаю, что ты этого не одобряешь». Девушка показала на бутылку с вином. «Мне этого хватит. Олег, я очень благодарна тебе. Не зря у нас в институте девчонки шепчутся, что ты настоящий мужчина. А вот Серега подлез. Убила бы и его, и его, блядь!» Олег взглянул на девушку и осуждающе покачал головой. «Алина, не ругайся. Мат не украшает девушку». Девушка вновь опустила взгляд в пол и покраснела. Ей уже давно никто не делал замечаний по поводу мата. Среди молодежи нецензурная брань была делом обычным. На улице уже стемнело, пицца съедена, вино допито. Они так и сидели на кухне, рассуждали о несправедливости и под лицах мужчинах, которые легко идут налево, как впрочем и женское предательство обсудили тоже. Алина приняла для себя решение, что с Сергеем она даже здороваться не станет, хотя Олег подозревал, что утром, когда Алина протрезвеет, решение может и измениться. Они уже переместились в комнату и, устроившись на диване, смотрели рок-оперу «Орфей». На просмотре именно этого видео настоял Олег. Алина, допив вино, явно опьянела и расслабилась. Уже не плакала и попросила Олега дать что-нибудь переодеться, потому что в джинсовых коротких шортах и обтягивающей футболке розового цвета ей было некомфортно. У Олега нашлись легкие спортивные штаны и свободная футболка белого цвета с изображением злобного пса – Алина переоделась в спальне и, вернувшись в комнату, села рядом с парнем на диван. Положив ему голову на плечо, она сказала. «Знаешь, я еще раз убедилась в твоей порядочности. Ты действительно отличный парень, не позволяешь себе ничего лишнего, хотя я выпила вина, и самое главное, я хочу тебя поцеловать». Девушка потянулась к парню. Но Олег чуть отодвинулся и, взяв девушку за руку, сказал. «Алин, ты выпила. Ты расстроена случившимся с Серегой. Не стоит. Ты замечательная и красивая девушка, но так быть не должно». Девушка смутилась. «Прости, Олег, я не знаю, что на меня нашло». Они засиделись до позднего часа. Олег сидел рядом с Алиной и думал о том, что сегодняшний вечер должен был быть самым обычным, а вот совсем наоборот. Рядом сидит девушка, которая Олегу давно нравилась, и можно даже сказать, что он был в нее влюблен, но тайно и в чувствах мог признаться, пожалуй, только себе. И вот она рядом. Возможно, это его шанс, и стоит попробовать ухаживать за ней, но сначала необходимо, чтобы она протрезвела и отошла от разочарования».